Глава 10, Очередь медленно двигалась вперед. Зимнее солнце слепило, лицо медленно покрывалось пылью. Я подумала, что нужно было прихватить с собой москитную сетку. Оводы пока не донимали, но тучи, поднимающиеся пыли, были ничуть не лучше. Пункт раздачи воды находился еще очень далеко. Никаких особенных планов на этот день у меня не было, и стоять в очереди за водой совсем не хотелось. Утром я ходила к источнику проверить уровень воды, однако здесь на площади приходилось появляться хотя бы пару раз в неделю, чтобы никто ничего не заподозрил. Надо терпеть. Накануне я весь день стирала белье, обрезала кусты крыжовника в еще голом саду и посеяла семена овощей в горшке. Конечно, хотела, чтобы дом, чайный домик и сад оставались такими же, что и при жизни отца, и когда здесь жила мама. Но это все равно, что пытаться удержать огонь ладонями. Пыль собирается в клубки, застревая в паутинках, которые незаметно появляются то здесь, то там. Насекомые с длинными ножками цвета мертвые листвы летят на свет в доме, но попадают за подню запутанных коридоров и стен. Их иссохшие трупики хрустят под ногами в темных комнатах и грудами скапливаются там, где я не успевала или не хочу подметать» тоненькие прутики ножек, блестящие чешуйки крыльев, отвалившихся от лишённых воды телец, головки с чёрными глазами и обращённые к тишине вечности сломанные усики. Перемена оказывается сильнее и быстрее меня. Дом стал другим. Жизнь идёт иначе, заставляя меня приспосабливаться к происходящему, хотя моя кровь и взывает к другому. Луна была полной лишь один раз после того, как я вырыла могилу... Она еще не заросла травой, и черные комья земли торчали между редкими травинками. Странно, хотя я видела все это каждый день, смерть отца оставалась по-прежнему совершенно непонятной. Осознать ее присутствие в этих комнатах было не под силу. Наставленный им след оставался четким. Казалось, что он все еще здесь и не может уйти, что он прошел у меня за спиной за мгновение до того, как я обернулась что он заглянул в чайный домик, а потом туда вошла я. На его присутствии рождала тепло и грусть, мне не было страшно. Порой я произносила вслух его имя, зная, что он не ответит, и даже если услышит, то не положит руку мне на плечо. Теперь мы жили в разных мирах, и никому никогда не случалось пересекать темный поток между нами, кроме как только в одном направлении. Очередь двинулась вперед, Сань, я дернула тележку со своими и моими бутылками. Песок заскрипел под повернувшимися колесами. Перед нами был еще сдюженный человек. Тебя здесь нечасто встретишь? Услышала я за спиной, и на моё плечо легла рука с короткими пальцами с обломанными ногтями. Я повернулась и увидела жену юбка рассеткой на голове. С тех пор, как мы встречались последний раз, Ее круглое лицо словно постарело и оплыло, но губы были ярко накрашены. «Сейчас найти такого цвета помаду, пожалуй, не очень-то просто», — подумала я. «Добрый день, Ниня. Получается, теперь тебе вода нужна только для себя», — продолжила она, и ее выцветшие на солнце брови сдвинулись, придав лицу сочувствующее выражение. Ниня похлопала меня по руке. Меня начало щипать глаза. «Есть ли какие новости от мамы?» «Связь плохая», — ответила я лишь немного дрогнувшим голосом. «Каждую неделю я посылала маме сообщение за сообщением, но от нее получила только одно, да и то сразу же после похорон. Новости, доходившие из Синджини, были неважными, и мамино молчание пугало меня больше, чем я могла себе в этом признаться». «Как у вас дела?» — спросила я. «Детишки страдают» сказала она, имея в виду внуков. «Растягивать норму воды на всю семью — не такое уж простое дело. Но нам еще повезло. Юкора подрабатывает в гарнизоне, а офицеры иногда накидывают сверху. Ну, ты знаешь». Тут она осеклась, поняв, что сказала лишнее. «Тяжко, но ничего не поделаешь. А ты, поди живешь живёшь похуже нашего. Ах, бедное дитя! И ведь нет рядом родителей, чтобы хоть помогли» одни только чайные церемонии кормят. Санья, заметив мое выражение лица, перебила ее. «Извините, у вас что-то под левым глазом». «Нет, с другой стороны», — сказала она, когда Ниня подняла сетку и утерлась рукавом. «Все?» «Ой, кажется, я ошиблась. Наверное, это морщина. Или, может быть, тень от вашего модного главного убора?» Ноздри женщины так и раздулись. «Конечно». «Нынче приличной москитной сетки уже не купишь», — сказала она и посторушече поджала губы. Мне пришлось отвернуться в сторону, чтобы она не увидела мою улыбку. Ее москитная сетка была далеко не новой, и по краю красовались засохшие пятна от губной помады. «Как твоя семья, Санья?» Ниня попыталась перевести разговор на другую тему, хотя тон ее голоса явно стал выше. Саня ответила не сразу — Ее беспокоило, что Минья болела уже много недель. Вода из пункта раздачи была пока еще чистой, но по деревне ползли слухи о многочисленных случаях отравления. Да и родители шепчутся, якобы военные травят население, специально раздавая зараженную воду. Мне не хотелось верить этому, но свою норму я предпочитала тратить на умывание или полив деревьев. «Не хуже и не лучше», — ответила она наконец. «Работы отца хватает», — Его, кстати, наняли ремонтировать старые дома, что на окраине, под жилье для новых акваинспекторов. А мама и сестра не унималась Ниня. «А что? У них все хорошо, как и у вас». «Ну, тогда передаваем от меня привет», — сказала та, немного помолчав и давая понять, что разговор на этом закончен. «Ух, мерзкая насекомая», — пробормотала Саня. Наступила наш черед». Я достала транслятор и прижала ладонь к экрану. На нем высветилось мое имя и мой личный код гражданина. Затем я протянула его солдату на раздаче, он подключил его к своему мультитранслятору, наполнил мои бутылки и запросил данную выдачу недельной нормы воды. «Гражданин Нори Кайцу. время до следующей выдачи три дня». Затем он вернул мне транслятор, я отключила его и убрала в сумку. Пока я грузила воду на тележку, Санья наполняла водой свои бутылки. Они казались страшно маленькими. Я одна расходовала столько же каждый день. Половина уходила только на мытье посуды и умывание. Когда все было готово, мы отправились домой. Прошли мимо нескольких лавок, где были выставлены старая посуда, мебель и прочий ненужный хлам. Пожилая женщина громким голосом пыталась выторговать себе мешок муки в обмен на пару башмаков — Для этого времени года стояла неожиданно холодная погода, и хотя мы разгорячились, толкая перед собой тележку с бутылками, пальцы совсем окоченели. Горизонт был затянут плотными тучами, похожими на намокшее шерстяное покрывало. «Надеюсь, хоть сегодня пойдет дождь», — сказала Саня. «У нас уже и бочки под воду во дворе приготовлены». Я тоже ждала дождя. Освежающего, очищающего, чтобы он омыл, меняя природу вокруг... И хоть на время подарил миру новые запахи. Однако тучи не сулили ничего, кроме редких дождинок, но говорить об этом я не стал. По улицам прохаживались инспекторы в синей форме, кто-то тащил домой полученную норму воды, но в остальном все было спокойно. За те несколько месяцев, что прошли с праздника начала нового лунного года, жители привыкли разговаривать с полголоса. Количество военных на улицах заметно выросло, а вокруг деревни все возводили и возводили новые казармы. Из-за нехватки воды в деревне начали разноситься запахи человеческой жизни. Они проникали повсюду, накрывали дома и дворы, словно сорняки, затягивающие брошенные хозяевами поля. И всякий раз, когда я приходила в деревню, они били мне в нос, пока мое обоняние не привыкло к ним. Около местной больницы зловоние стало похожим на густую смолу. Крохотный вестибюль старинного кирпичного здания вмещал чуть более десятка человек, остальным же приходилось коротать время на улице. Кричали груднички. Одна молодая женщина, вряд ли старше меня, пыталась безуспешно успокоить своего ребенка с распухшим лицом. Другая девочка лет трех казалась настолько уставшей, что не могла ни двигаться, ни разговаривать. Ее мать, увидев меня, и санью протянула к нам руку с паильником и попросила — «У вас не будет хоть немного воды?» «Ребенок совсем болен, а мы сидим здесь уже который час...» Санья посмотрела на меня. Это было что-то новое. В деревне раньше не хватало воды, но никто никогда не попрошайничал. «Подожди», — сказала я Санья. Я отлила в паильник воды из бутылки, женщина вцепилась мне в рукав. «Благодарю вас, девушка. Вы хороший человек. Спасибо». Да прибудут с вами чистейшие воды. Она все продолжала благодарить, а мне от этого становилось только неловко. Когда я уже закрыла бутылку и поставила ее обратно на тележку, к нам подошла другая женщина, держа за руку двух малышей. А у тебя не найдется капельки воды и для нас? Саня выразительно посмотрела на меня. Нория, нам пора идти. Она была права. Все, кто сидел в очереди перед больницей, начали посматривать нашу сторону, точно взвешивая свои шансы и придумывая, как получше попросить воды. Если бы мы остались еще на немного, нам пришлось бы уйти без воды. «Извините», — сказала я второй женщине, — «я прошу прощения, но я не могу, у меня больше нет». И тут на ее лице появилось сначала недоверчивое, а потом и брезгливое выражение — «Ты же дочка чайного мастера, не так ли?» «Пойдем отсюда, Норя. Санди потянула меня в сторону. О, можно было догадаться. Чайные мастера всегда считали себя выше других». Кровь ударила мне в лицо. Я отвернулась и начала толкать тележку на другую сторону улицы. А в спину летели какие-то беспорядочные выкрики, и было слышно мое имя. «Не обращай на них внимания!» «Это же не твоя вина, что ты не можешь помочь им всем!» — пыталась успокоить меня Саня. Лицо горело, горло казалось распухшим, и нечего было ответить от чувства унижения. Хотелось поскорее уйти от всего и, наконец-то, подумать о предстоящем, об истинной причине, почему я сегодня пришла в деревню. Даже сквозь унижение и смятение я ощущала волнение. Мы свернули на узкую улочку — Я успела заметить низкий оштукатуренный домик, на двери которого около четырех недель назад появился синий круг, зашторенные окна и ни движения, ни голосов. Наши ноги сами выбрали другое направление, а в деревне с некоторого времени стало неприятно ходить привычным путем, по мере того, как на дверях все чаще появлялись синие круги, новые пути постепенно заменяли старые. Таких домов насчитывалось уже два десятка. Они стояли, словно не мои привидения, Окруженные молчанием, границы которого никто не пересекал без особой необходимости. Но жители соседних домов продолжали жить так, как если бы на месте преступного дома колыхалась всепоглощающая пустота, один взгляд в сторону которой мог поглотить и их тоже. В деревне поговаривали, что пару раз видели жильцов этих домов, что те забирали что-то с порога или молча стояли во дворах, но никто никогда... Не покидал их, это было либо ранним утром, либо уже ночью. К этим разговорам относились, как и к любым другим историям про привидения, со смешанным чувством страха и любопытства, исчезавшим с первыми лучами солнца. На самом же деле никто не знал, что происходило с жителями меченых домов. Проще было вообще не интересоваться, ведь тишина лучше лекарства. Холодный ветер обрушивался на стены домов, наскакивал на нас. В одном из дворов худой, как скелет, мужчина, в котором я признала учителя деревенской школы, втирал в кожу головы светло-коричневую смесь из глины и толченой коры. Такую продавали на рынке в качестве сухого средства для мытья волос. Сама я пользовалась мыльнянкой, ее густые пучки росли у нас за чайным домиком. Мне нравилось, как она пенилась между пальцами, смешиваясь с водой. Тут я подумала, что кому-то может показаться странным, отчего никогда не покупая сухого моющего средства. Никогда не знаешь, где проходит граница, насколько нужно изменить жизнь, чтобы стать такой же, как все жители деревни. Когда мы подходили к дому Саньи, я нестерпела и спросила. «Хочу сходить на свалку. Пойдешь со мной?» Саня вздохнула. «Не могу. Дома полно дел», — ответила она. Затем взглянула на мои бутылки и продолжила. «Если хочешь, можешь оставить их у нас. Заберешь на обратном пути. К чему их таскать попусту с собой?» «Возьми себе», — сказала я. Саня посмотрела на меня так, словно я предложила ей полетать на спине дракона. «Не будь идиоткой. Тебе же не дадут воды до следующей недели. Не возьму я ничего». Они мне не нужны. У меня дома воды хватит до конца недели. Возьми, пожалуйста. Мне показалось, что Саня хотела возразить, но, вздохнув, она сказала, «Ладно, только не вздумай предлагать мне когда-нибудь еще". Вокруг колыхался густой запах. Я прошла мимо места, где протекал ручей с мутной водой, из него люди пытались наполнить водой бутылки и ведра. Родители запрещали мне даже пробовать ее, говоря, что вода на свалке нечистая и что я могу заболеть. Раньше деревенские жители сторонились ручья, но теперь, всякий раз, оказываясь здесь, я видела, как кто-то набирал воду. Как-то раз помню, даже сказал одной женщине, что вода непригодна для питья. «А что ты предлагаешь мне тогда пить? Может, воздух или песок?» — взвелась та в ответ. С тех пор я никогда не заговаривала ни с кем у ручья. От неожиданности я чуть не споткнулась, увидев среди набиравших воду людей лицо с красными губами. Эта Ниня, склонившись над ручьем, черпала желтоватую водицу в принесенную бутылку. Во всем ее облике — коричневая одежда, нелепые движения, и впрямь было что-то отвратительно тараканье. А при этом мне вдруг стало стыдно. А что ей еще делать, кроме как выживать из всех сил? Что здесь делают все эти люди? Вероятно, военные платили юкора не так уж и щедро, как Ниня намекала нам Саней на площади. Она отвернулась, и я не поняла, успела она заметить меня или нет, а может, просто сделала вид, что не заметила. Надо было идти дальше. В постоянно меняющемся, обманчивом виде свалки сложно было ориентироваться, но я знала дорогу. Я дошла почти до самого центра, где из подсобки бесформенного мусора торчали гигантские бетонные блоки, а рядом лежал насквозь проржавевший остров огромного археомобиля. Там, где когда-то были колеса, торчали металлические оси, приборная доска зияла пустыми глазницами, а сиденья и все пригодные металлические части давным-давно утащили. Никто никогда даже и не пытался сдвинуть железяку с места, потому что в этой части свалки не было ничего такого, чем мусорщики могли бы поживиться». Подойдя к архимобилю, я просунула руку в дырку приборной доски и начала шарить внутри, пока не нащупала коробочку размером с чайной блюдце. Доставать ее не было необходимости, достаточно знать, что она на месте, одна из капсул времени. Такие мы с Аней любили в детстве прятать в разных местах, складывая в них камешки, сухие цветы, самодельные браслеты из водорослей и найденные сокровища. На внутренней стороне мы оставляли отпечатки пальцев, смоченных краской, и писали дату закладки, а на внешний день, когда капсулу можно открыть. Обычно через 10 лет. Это был наш последний тайник, и, может быть, потому, всякий раз проходя свалку, мы проверяли, на месте ли он. Все в порядке. Я вытащила руку, потерла ее о штаны и направилась к краю свалки. Еще 20 шагов... Я оказалась на краю небольшой ямы, которую приметила несколько дней назад. Похоже, сюда никто не захаживал, кроме меня. Достала из сумки толстые перчатки, натянула их и принялась перебирать мусор. Я никому не говорила, но именно серебристый диск привел меня сюда. После смерти отца, онемевший дом начал погружать меня в тяжкий сон, а темнота земли тянуть к себе, суля вечный покой. Тишина эта жила не только в пустых комнатах, оставленных родителями, не только среди стен, лишенных их дыхания и звуков их шагов. Это была не рассказанная ими тишина, не высказанная вслух, все то, что мне следовало научиться понимать. Только сейчас я ощутила, сколь мало я знала о скрытом источнике, о других чайных мастерах, о тайных союзах и правилах, о хрупком равновесии нашего существования обо всем раскрывшемся вокруг меня, подобно темной всепоглощающей пустыне в чужом мире взрослых. А что я могла ощущать, кроме ярости? Если они покинули меня, не рассказав ничего такого, что мне сейчас действительно требовалось, почему вы не рассказали мне? Вместо них со мной теперь были только бессловесная земля и ветер. Я еще не осознавала всей важности истории, услышанной на серебристом диске, потому что не умела соединить все ниточки, делавшие ее такой важной. Одной такой ниточкой был страх, что однажды я увижу слишком сильно понизившийся уровень воды в источнике. Или наткнусь в пещере на военных в синей форме с саблями на Другой. Робкое предположение, точнее, пустая надежда на то, что в жизни есть еще что-то, что вдалеке от деревни существует иной мир, что он не везде такой же обожженный и сушеный, как здесь. Конечно, в голове-то все эти ниточки уже начали сплетаться воедино, и пока еще не умея выразить эти роящиеся мысли словами, я чувствовала, что должна сделать все, чтобы отыскать недостающие кусочки истории, записанной на диске. И поэтому начала искать их в маминых книгах, рыться в мусоре свалки, хотя понимала всю бессмысленность этого занятия, но... Оно помогало увести мысли прочь от неизбывного умолчания, найти надежду на изменения, найти скрытую возможность, которая могла бы однажды увидеть дневной свет. В низкой и широкой яме, я выкопала ее спустя три недели после смерти отца, валялись останки разбитой архитехники. Потребовалось немало дней, чтобы добраться до нужного места... Я была почти уверена, что серебристый диск нашелся много лет назад именно в этой части свалки. Запомнились исковерканные приборы. Тогда Саня не обнаружила в них ничего для себя интересного. Одни были совершенно разбиты, в других отсутствовали важные детали, которые могли пригодиться для ее экспериментов. Я помнила, что диск был почти на поверхности. С тех пор свалка не раз меняла свой внешний вид, и даже если дисков изначально было больше, то сейчас они лежат куда глубже, прежнего или вообще в другом месте. Я чувствовал полную растерянность. Тень от бетонных блоков сдвинулась и начала удлиняться, в воздухе появились первые весенние оводы. Еще до конца не проснувшись, они пытались взмыть вверх из своих зимних укрытий, но падали на склизлую поверхность свалки. Скоро опять придется надевать москитную сетку. Болели руки. Одежда прилипла к телу, но ничего особенного не находилось, кроме обычного мусора, битой посуды, башмаков со стоптанными каблуками и бесконечного множества пластиковой упаковки. Я отодвинула в сторону треснувший прибор с торчащими изнутри проводами. Это был один из тех, что Санни однажды посчитала хламом, а значит, и я не имела ни малейшего представления, для чего он когда-то предназначался. Долго смотрела на лежавшие под ним лохмоти пластиковых пакетов. Я решила пойти домой, как только разберусь с ними, хотя вера в удачу начала угасать. Пакеты были связаны между собой, и вытащить их никак не получалось. Тонкий пластик расползался в руках, а я все тащила и тащила, пока где-то что-то оборвалось, и все эти лохмотья выскользнули из груды. Я скомкала их и отбросила в сторону. В открывшейся яме лежали только пакеты. Я закрыла глаза, ломила плечи, Боль начала растекаться по всей голове, казалось, что кожа слезает, скручиваясь в узелки. Опять напрасные поиски. Пора уходить. Я открыла глаза. Передо мной лежал один единственный разбитый прибор, не такой уж и большой, с пробитым в нескольких местах корпусом, словно кто-то пытался это сделать специально. С одной стороны у него была круглая треснувшая стеклянная линза, похожая на дно фонаря, Прибор я видела и раньше, скорее всего, даже много раз брала его в руки и передвигала с места на место в поисках чего-нибудь поинтереснее. После того, как однажды Санья оставила его, а я забрала серебристый диск себе. Но в этот раз солнечный свет попал на металлическую пластину шириной в полпальца и осветил выгравированную на ней надпись. И тут мне показалось, что мир остановился. Я несколько раз прочитала надпись «М. Янсен». Прибор чуть не развалился на куски, когда я заворачивала его в тряпку и запихивала в сумку. Нельзя было терять ни минуты, а под ногами начал трещать и лопаться пластик, будто свалка вдруг опомнилась и решила поглотить меня, уносящую что-то очень ценное. Тут я подумала, что если раньше... Продолжение записанной на диске истории принадлежало только ей, и мои шансы найти ее были мизерны, то теперь возможность, пускай крохотная, но вполне реальная, сделать это существует. Проклюнувшись, мысль тут же пустила зеленый росток, потянувшийся к солнцу. Дома я поставила находку на единственной свободной от книг и записей Угол маминого стола и развернула тряпку, а затем опустила жалюзи, потому что за время моего отсутствия солнце успело развернуться и начало светить в окна на этой стороне дома. В комнату опустилась тень. Я сидела на стуле, уставившись на стопки книг, на бумагу, куда записала все, что только помнила из услышанного на диске, на принесенный прибор, стоявший молча, словно мертвое насекомое. Чёткие лучи вечернего солнца пробивали сквозь пластины на окне. Экспедиция Янсона. Сумрачный век. Утраченные земли. М. Янсон. Я знала, что это ещё не всё. Что это далеко ещё не все части истории. И кто знает. Может, всех их мне никогда не удастся раздобыть, но я знала, что есть еще одно место, где я не искал. В доме царили тишина и покой. Молчал пустой чайный домик. На улице было пустынно. И если дух отца бродил по комнатам или по лужайке, то он пребывал в полном умиротворении, охраняя то, где я прожил всю свою жизнь. Индикатор транслятора не мигал. Муравьи чертили свои дорожки по каменным плитам сада и в углах дома. Дерево стен ощущало медленно растущую усталость, пыль собиралась на окнах и полках. Все это происходило незаметно, но никто ни о чем меня не спрашивал и ничего не просил. На гостиной стало сумрачно. Крышка сундука тихо поднялась, пахнула пожелтевшей бумагой и старыми чернилами. На обложках дневников не было указано ни дат, ни имен чайных мастеров — так что мне потребовалось некоторое время, чтобы найти нужный том. Наконец, на первой странице одного из них я увидела дату, которую искала, и начала читать.